Глава пятая. Монстры. Нарост на стене начал расти, угрожая вот-вот взорваться. Но в какой-то момент он замер на мгновение, а затем с него словно сползла пленка или старая кожа наподобие змеиной. Под ней оказалось белесое червеподобное нечто, дергающееся, мелко дрожащее и при этом распрямляющееся, будто воздушный шарик накачивают. Это нечто продолжало разворачиваться, превращаясь в эдакую длинную сосиску. Ее брюхо разошлось в разные стороны, словно изнутри существа начали словно прорастать длинные цепкие лапы. Сосиска лежала на полу, но затем одна ее половина начала подниматься, замерла, став больше похожей на змею, готовой к прыжку, и тут из края сосиски появилась голова. Нечто напоминающее голову насекомого, но все же чем-то отличающееся. Рика вспомнил боевые особи жуксов, но тут не было ничего общего, разве что здоровенные жвалы. Но фасетчатых глаз не было, вместо них маленькие, будто свинячие, недобро на людей. В какой-то момент Рика понял, что видит перед собой. Гигантская скалопендра, которая продолжала приобретать свои истинные формы. И формы эти были просто огромные, не менее трех метров в длину. Гибкое и мощное тело прикрывали явно толстые хитиновые пластины. Жвалы угрожающе щелкали, и, глядя на них, казалось, что они способны перерезать все что угодно. Что было хуже всего, с начавшей разворачиваться, пробуждаться тварью, зашевелился еще один нарост. Скорее всего, там была еще одна, точно такая же тварь. Что это за скотина? Услышал Рика удивленный голос Юджина. Однако старший товарищ быстро взял себя в руки, вскинул оружие. «Огонь! Огонь, мать вашу!» Хоть Рика и был словно заворожен открывшимся зрелищем, руки начали действовать сами. Поняли оружие, навели на цель и палец утопил спуск. Кирилл сделал это даже быстрее Рика. Видимо, он уже видел раньше подобных существ и момент их пробуждения. Яркие лучи один за другим полетели в сторону монстра, они впивались в ее тело, прожигали хитин. Рика показалось, что их попадания вообще не наносят вреда, но пара секунд и десяток попаданий показали, что он заблуждался. Тварь отвратительно зашипела, задергалась из стороны в сторону, словно бы пытаясь вернуться от жалящих ударов, погасить ту боль, которая вызвали уже имеющееся ранение затем она резко подалась вперед скорость ее была такова что рика был поражен пяток метров это существо преодолело за один рывок причем очень быстрый практически незаметный для глаз практически так как юджин отреагировал лучмет в его руках уже полил вовсю и сейчас он легко навел оружие на переместившуюся в сторону тварь засыпал ее лучами тварь задергалась от частых попаданий и вопреки ожиданиям рика не сделала еще один бросок а наоборот угомонилась Однако прежде чем люди поняли, что она подохла, появилась еще одна, чуть меньше предыдущей, но куда более проворная. Юджин, не прекращая полить, перевел прицел на нее. Но чертов монстр с такой грациозностью начал маневрировать по коридору, что едва ли три лучей в нее попали. Тварь приспокойно бежала по полу, перебирая своими многочисленными лапами, взбиралась на стену и, не снижая скорости, бежала по потолку. Когда Юджин смог всадить в нее достаточно лучей для того, чтобы монстр наконец рухнул с потолка и забился в агонии, до людей ему оставалось всего-то метров семь, не больше. Когда тварь затихла, скукожилась, став больше похожа на раздавленную тапком домашнюю многоножку, Юджин прекратил палить. Он опустил оружие, и то повисло на специальном держателе, имевшемся на скафе. Даже через каф было видно, что у Юджина дрожат руки. Все же раньше старателям приходилось встречать всякую злобную и страшную фауну. Однако сейчас все действительно висело на волоске. Местные монстры оказались слишком уж живучими и быстрыми. «Кажется, это...» Начал было Юджин, но вдруг замолчал на полусловие. Рик и Кирилл тоже превратились в слух. Микрофоны их скафов улавливали странные звуки. Частый треск, сливающийся в один цельный шум. «Это что?» «Бежим! Быстро! Уходим!» Почему-то ни Рика, ни Юджин не стали выспрашивать у Кирилла и не стали спорить. Все трое развернулись и бросились назад к шлюзу, через который вошли на станцию. Рик, бежавший последним, услышал, как дробный звук, который они услышали, начал усиливаться, стал громче. А когда он обернулся, то его охватила паника. В коридоре по следам людей неслось десятка-два тварей, вроде тех, что они только что прикончили. «Хуадо, ходу, ходу! заорал Рика. Юджин, бежавший первым, обернулся, его лицо побледняло, глаза расширились, и он ускорился так, что Кирилл и Рика даже немного отстали от него. Тем не менее, все трое влетели в шлюз с небольшой разницей. И Юджин, оказавшись тут первым, уже нажал клавишу закрытия внутренней двери. К счастью для троицы, двери закрывались быстро, так что до монстров, следующих по пятам, было еще прилично. Тем не менее, когда двери закрылись со стороны станции, послышался сильный удар. Затем еще один, и еще. хрена себе! Они же в шлюз проломятся!» «Пускай! К тому времени мы уже уберемся. Нужно отойти от станции и выждать пару дней, чтобы твари успокоились. Но они сейчас будут шастать по всем палубам. Мы их разбудили, они голодные и злые. Пусть успокоятся!» Еще недавно старатели с Кириллом бы поспорили, но сейчас... «Ладно, будь по-твоему». Сутки ожидания не тянулись как обычно, а наоборот, пролетели совершенно незаметно. А все потому, что экипаж Ракота очень бурно обсуждал новый план. Кирилл на отрез отказался лезть в станцию по проторенной дорожке. Это верная смерть. Сунемся туда снова, и нам конец. Да чего ты? Раскидаем этих уродов? Что-то ты и не спешил их раскидывать, когда они поперли. Ломанул так, что мы с тобой еле поспевали. Вот-вот. И если серьезно, пушки у вас действительно серьезные, но вы же сами видите, чтобы убить даже одну тварь нужна куча времени. Ну ничего, вооружим с чем-нибудь тяжелым. Плазмоган возьмем. Это еще что? Тоже энергопушка, ну и по названию можешь понять, чем стреляет. Не, не пойдет. Там техническая палуба. Вы можете что-то подорвать или поджечь. И чем тогда все закончится, черт его знает, слишком опасно. Ладно, так что тогда, не лезть вообще? «Ну почему лезть? Но предлагаю попробовать с другой стороны, подальше от гнезда и...» Не, -е -е -е. это нам через всю станцию пройти придется. «Зато гнезда нет на пути». «Зато наверняка куча другой дряни». «А чего вы вообще паритесь? Прорежьте корпус и влезайте, где вам хочется». Вступил в спор Хороняка. «А если у девчонок нет кислорода? Если они без скафов вообще?» «Да, вот же дуры». И чего в эту сраную станцию без связи полетели? И действительно, сколько Рика не пытался, на связь ни Марго, ни Либерти не вышли. Скорее всего, запустили сообщение в эфир, а дальше... Нет, совершенно непонятно. Сообщение, похоже, транслировалось с Луни, но если девушки уже были на борту корабля, зачем вернулись на станцию? Как всегда, в таких ситуациях имеется множество вопросов и ни одного ответа. Но как бы там ни было, факт оставался фактом. Девушки заперты на станции, чтобы помочь им, до них еще нужно как-то добраться. Прорубиться через корпус было отличной идеей, но действительно, если у пленниц нет скафов, такой план не годился. Однако Юджин придумал другой вариант: все же проламываться через корпус, но не на технической палубе, а чуть выше, на бывшей жилой. Еще был вариант влезть в станцию ниже. Но там находилась техническая палуба, где к тому же размещалась система жизнеобеспечения. А если верить Кириллу, то именно там обожали кучковаться доворары. Тепло, темно, сыро. Такие места их привлекали. Так что в качестве точки входа была выбрана жилая палуба, находившаяся прямо над местом, где копались девушки. После того, как план был разработан, детали утрясены, потянулись долгие томительные часы ожидания. Кирилл настаивал на том, что нужно выдержать двое суток. два рога манятся и вновь впадут в спячку. Пришлось ждать, хотя Юджин возмущался, мол, учует эти твари Либерти и Марго, начнут к ним ломиться. Однако Кирилл резонно заметил, что если раньше не вломились, то вряд ли теперь смогут. Пришлось ждать. В условленное время троица вновь оказалась в шлюзе. «Ну что, готовы?» «Да, да». Ответил Кирилл, затем Рика, который все это время пытался протолкнуть идею с аодами. В том смысле, что запустить роботов вперед, чтобы те вычистили станцию. Однако Юджин уперся, как баран, и отрез отказался использовать роботов. Даже пригрозил выбросить в космос этот чёртов контейнер с этими сраными недосинтами, если Рика будет настаивать. Пришлось отступить. Пока. Однако Рикл был уверен, что и во второй раз местные твари не позволят им добраться до цели. То далее у него будут развязанные руки, и уж точно с помощью оводов он не только доберется до девушек, но и, вполне возможно, сможет полностью зачистить станцию. Но это если не получится. А попытка, вот она только началась. Юджин прыгнул в открытый космос, ускорители на его скафе включились, и он полетел к станции. Следом за ним Кирилл, ну и замыкающим, как обычно, Рика. До станции они добрались без проблем, причем практически одновременно, с небольшой разницей во времени. Юджин тут же махнул Рика рукой, указывая, где именно нужно начинать прорезать корпус. «Да понял я». Буркнул он, направился к нужной точке, и там расчехлил свой плазменный резак. Став на одно колено, он нацелил инструмент и приступил к работе. Ждать пришлось около получаса. Плазменный резак, хоть и справлялся со своей задачей, однако работал куда медленнее, чем обычно. «А из чего вы станции строите? Это что за металл такой? Насколько мне известно, сплав с использованием элемента Брауна. Элемент Брауна? Он часть сплава? Ну, да. А что еще там? Да ничего особенного. Наверняка так же, как и у вас. Сталь, отдельные части титан. Используют еще вольфрам, а в проводах... Ну, понял, понял. В целом, да, у нас тоже. А то, что вы используете вечный уголь для создания сплава, это что-то новенькое. Вас так не делают? не -а. Слушайте, а откуда вы? Где вы вообще обретаетесь? Что и дворары у вас другие, и техника не похожа на нашу, и вообще... Хочешь правду? Ну, естественно. Мы из другого мира. Рика тяжело вздохнул. Ну и на кой черт было тогда шифроваться? если Юджин вот так запросто их сдал. Э, «В каком смысле?» «В прямом. Мы совершенно из другого мира». Кирилл удивленно глядел на него, а затем, что было заметно даже через прозрачное забрало шлема, растянул губы в улыбке. А -а -а, шутите?» «Да нет же, я вполне серьезно, мы не из этого мира. Или, если угодно, не из этой галактики. А из какой?» Ха -ха, «Хрен знает». Как я тебе покажу, если сам не знаю, где она? Но как вы тогда сюда? выйти в гипердвигателе. Проводили испытания, выяснилось, что можем прыгать в другие миры. Но... Кирилл совершенно растерялся, явно пытаясь переварить то, что услышал. Наверняка и вопросов у него был целый ворох, но он не мог решиться, с какого начать. Есть. Ну-ка, помогите. Юджин и Кирилл схватились за кусок обшивки, потянули ее на себя. И... Появился вход в станцию. «Надеюсь, тут нет автоматических ремонтных систем?» «Есть, но такое дыру они не залатают. Я тут осознал, что есть другая проблема. Какая? Мы разгерметизировали этот отсек. Как в другие будем проходить?» ну, «Используем соседний, как шлюз. А в чем проблема?» «Ну, в целом, да. Но если там отсек большой, то разгерметизация и обратный процесс займут много времени». Фу, «Да, нам плевать!» У нас кафе, девчонкам нашим тоже скафы взяли. Так что, случись что, ломимся, как бешеная олени, назад. Только дверь за собой закрываем. А воздух как откачивать? Да никак. Аварийное открытие дверей и все. Ну, тоже верно. Вот и все. Тоже мне нашел проблему. Главное, чтобы опять куча монстров по пути не встретилась. А остальное как-то порешаем. хе Во как вы заговорили. Раньше и монстров вы проблемой не считали. «А я откуда знал, что их тут такая рава? Одна-две еще куда не шло, но целая толпа — это явно перебор. Сам видел, с первыми двумя мы разобрались и быстро. Ну да, ну да. Вы там долго еще будете беседовать? Мне дождаться, пока вы закончите?» ни Кирилл, и Юджин не заметили, что пока они болтали, Рик уже юркнул внутрь. Ха, вот ты быстрый, как диарея!» Юджин тоже полез в проделанную дыру. За ним последовал и Кирилл. Строица оказалась внутри просторного, это даже отсеком язык не поворачивался назвать, скорее уж зал, и скорее всего зал ожидания. Здесь имелись длинные ряды сидений для пассажиров, справочно-информационные панели, вдалеке виднелись сейчас отключенные рекламные баннеры каких-то закусочных или, быть может, касс. Рика тут же вспомнил зал у жестянщиков. Практически то же самое, но среди монстров сохранилось все, и кресло, и табло, и киоски. Жестянщики же все это пустили в дело. Кирилл Юджин тоже стояли, оглядываясь по сторонам. «Что, растерялся, никогда в таком не был?» «Давно не был. Во всяком случае, в таком, где еще не побывали мародеры. Давно точно. Э, монстр, получается, заботится о сохранении станции лучше, чем люди. Все целое, все на местах». «Ага, если бы это можно было жрать, вряд ли бы оно уцелело. Ну, пойдем, пойдем, Но тихо и без шума». Рика тут же выкрутил настройки микрофонов с кафа, чтобы услышать любой, даже самый слабый шум. Однако пока было тихо. «Вон, кажется, лестницу вижу». Йоджин указал рукой куда-то вперед. «Да, там должна быть лестница, а внизу дверь, ведущая на вспомогательную палубу». Ты что, пришли уже? Вот как дверь увидим, тогда можно считать пришли. У вспомогательной палубы есть свой шлюз, кстати. Тих, это же просто отлично. Двигаясь осторожно, будучи наготове, держа подозрительное место под прицелом, троица добралась до лестницы и начала по очереди спускаться. Ну точно, дверь. А ты что, не ожидал ее увидеть? Если честно, боялся, что Доворар ее выломали, и тогда... Ну понятно. Как видишь, на месте. «Это радует. Открывай давай, радуется он тут». Кирилл приступил к делу. Если в прошлый раз это не отняло у него и пары минут, то теперь он ковырялся уже три. Но чего ты там, долго еще? Да тут что-то не так. Управляющий контр кто-то поменял, и я не... Понятно все». Вздохнул Юджин, шагнул к двери, пару раз ударил по ней кулаком. «Ты чего ошалел?» Если наши девчонки там, то как еще им дать понять, что к ним пришла помощь? Так пить зачем? Они решат, что к ним монстры ломятся. Да и вы тоже хороши. Забарабанили так, что вся станция услышала. Да успокойся, никто ничего. Тихо! Все трое не просто затихли, послушав Рика, а еще и замерли, принялись слушаться в звенящую пустоту. Щелк, щелк, щелк. Это где-то очень далеко. Щелк, щелк, щелк. Вот это уже гораздо ближе. Кирилл выщелкнул из паза оружие, которое убрал, пока ковырялся с дверью. Проверив пушку, он изготовился к стрельбе. «Ты чего?» Юджин непонимающе глядел на него. Кирилл поглядел на него с какой-то обреченностью во взгляде. «Они услышали. Идут».